Глава девятнадцатая «Давление». Следующей точкой я выбрал алмазный карьер, где шла добыча. По-хорошему, это место должно было принадлежать государству, обеспечивать работой множество людей и приносить хорошие деньги в экономику. На деле же ничего этого не было. Доходы уходили совсем не местному населению. Деньги какие-то платили, но смешные. Часто использовали рабов, вовсе им ничего не платя. Я потратил около часа, чтобы разыскать это место. Не особо скрывался по пути». О моем приходе узнали заранее, нагнали отряда головорезов, как-то иначе я их назвать не мог. Не армия, а сброд, каждый вооружен, кто во что гораст. Ехал я на том самом авто, которое ранее забрал у дома зубодера. Как приблизился, меня подорвали на минах, машину разметала, а я выскочил и дальше пешком пошел. Добрался под плотным огнем, который никакого вреда мне не нанес. В любой момент я ждал появления серьезного вооружения, но нет, ничего подобного. Атаковали местные бандиты, а не элитные войска. Последующие события особо ничем не отличались. Я делал то же, что и до этого. Крушил, ломал вышки, разгонял наемников и рабочих, сносил здания, еще и технику изуродовал. Дошло до того, что с карьеры разбежались, и я остался один. Нашел залежи добытой породы. Пока не обработанные, отнюдь некрасивые алмазы. Весь груз забрал, еще и образцы взял. Набросал прямо там большую печать, убив часа два, и вытянул прямо из земли то, что лежало на поверхности. Энергии это отняло много, но пригодится. Алмазы я много где использую. О том, что это банальный грабеж, я не думал. Как-нибудь в следующий раз подискутирую на тему этичности подобных деяний. Открыл проход в мастерскую, скинул груз там. Взял запасные батареи для брони, перезарядил ее. Решил, что полчаса отдыха ничего не изменит. Спустился вниз, чтобы узнать, как дела у Кати и гостей. К этому моменту прибыли все, кто мне ближе остальных. Гвоздевы до да Матвея с Нино. Впервые обрадовался, что у меня так мало близких. Их проще защищать. Да и персонала мало. Блин, а ведь по-хорошему надо целительский центр тоже прикрыть. Этот шестой может и по нему удар нанести. Надо Родиону сообщение отправить, чтобы прикрыл. Тот и так это должен был уже сделать. Но на всякий случай лучше напишу, что и сделал, пока спускался вниз. «Эдгард?» – Первый меня услышала Катя. «Дядя Эдгард! закричал Кир. «Как вы тут?» – вышел я в общий зал. «Скучаем!» – с ответил Матвей, за что получил локтем от Нина. «Ауч!» «Радуйся, что скучаешь!» Поймав мой взгляд, Катя улыбнулась. Той улыбкой, когда губы поджимаешь и как бы говоришь, они как всегда. «Смотрю, все в порядке!» «Это хорошо!» «Найдется, что поесть?» «Конечно!» Пока Катя готовила мне поесть, повисла неловкая пауза. Ольга хмурилась, смотря на меня. Нина глядела сосредоточенно и серьезно, будто ожидала отмашки, чтобы броситься в бой. Она даже расположилась на краешке стула так, чтобы ступни плотно прилегали к полу. Нина сама-то осознает, что сейчас как взведенная пружина. Сергей помахал мне рукой и за следующую пару минут раз пять бросил взгляд на телефон, что лежал у него рядом. Ждет сообщения от охранников или боится услышать плохие новости. Единственные, кто вели себя беспечно, это Кир и Матвей. Когда первый кинулся ко мне, второй его перехватил, подбросил в воздух, от чего мальчишка рассмеялся. Дядя Эдгард был сразу забыт. Что тут скажешь? Матвей всегда умел очаровывать. «Что дальше планируешь делать?» спросила Катя, опуская тарелку передо мной. «Продолжу. Нужна помощь?» «Да пока сам справляюсь. Я постарался ответить как можно спокойнее, будто не войну веду, а занимаюсь чем-то скучным и рутинным». «Если что?» – Нино подалась вперед. «То тебе лучше не лезть», – вмешался Матвей. «Не лезть куда?» – тут же спросил любопытный Кир. «Туда, где носы отрывают», – серьезным видом ответил Матвей и побежал за мальчиком. Тот взвизгнул и унесся вглубь дома. Матвей убежал за ним. Что-то мне подсказывало, что не ради игры, а чтобы скрыться от Нино, которая гневно засопела на его слова. «Не переживайте», — сказал я. «Надеюсь, скоро это закончится. Насколько все плохо?» спросила Ольга. «Только говори как есть». Я повздорил с организацией, которая тайно управляет миром и обладает невообразимым могуществом. Так что да, все серьезно. Но этот дом, пожалуй, самое безопасное место на планете. Поэтому не переживайте, у нас немного тесновато, но придется потерпеть, пока это не закончится. «Ты сейчас не шутил?» «Да?» уточнил Сергей. Катя мои слова спокойно восприняла, она была в курсе многих раскладов, а остальных упоминание организации смутило. Нет! Катя, покажи потом гостям спуск в бункер. Сергей, ты продолжай заниматься с бронёй. Нина, не смотри на меня так. Тебя тоже комплект ждёт. На улицу в броне выходить можно, но недалеко. Хотя, знаете, я подумал, что лучше не светить, а пробуешь комплект в доме. Сергей покажет, где. А остальные броня? Уточнила Нина. Мне не надо, ответила Ольга. Я целительница, а не рыцарь. А, протянула девушка. Ну, с Матвеем всё ясно, он слишком добренький. Она. «За броню спасибо. Не терпится попробовать». В зал вбежал Кир, огласив его могучим криком. Хохоча, следом объявился и Матвей. Я задумчиво посмотрел на Катю, и она закатила глаза. «Ну а что? Смотрю на этой тоже детей хочу. Надо быстрее с ее потенциалом разбираться». Не успел я доесть, как прозвучал удар в гонг. Звук абсолютно не пугающий, не такой, как в случае пожарной тревоги. Специально его таким поставил, чтобы не раздражал. Катя повернулась в мою сторону, но я уже выскочил из-за стола и бросился в мастерскую. Для того, кто равен по силе высшему бесу, преодолеть десяток метров и лестницу – дело пары секунд. Бежал я к большому алхимическому столу, он не предназначался для работы и отвечал за вывод данных. «Сейчас на столе отображалась информация о том, где открылся портал. Также там показывалось, что на нас что-то скинули. Груз перехвачен, в нем зафиксированы все процессы, и требуется дальнейшее решение, что с этим делать. Судя по тому, что я не слышу взрывы, система обороны отработает как надо». «Что происходит?» – Катя переместилась в мастерскую. «На нас что-то скинули. Сейчас посмотрим, что именно». Открыв окно, поймал медленно опускающийся груз. Большой металлический шар сантиметров сорок в диаметре. Тяжелый. Никогда подобных не видел. Но насчет того, бомбы ли это, можно не гадать. «Кать, успокой гостей, пожалуйста, и подходи сюда. Мне нужна будет твоя помощь. Хорошо». Некоторые вещи довольно предсказуемы, в частности, я углубленно изучал те угрозы, которые существуют в этом мире. С обычными людьми и бесами все просто, им, чтобы навредить, надо подойти как минимум на дистанцию стрельбы, исходя из этого, оборона строится на том, чтобы засечь тех, кто подкрадывается к дому. «Я не забыл, как семью Соколовых перебили гвардейцы Коршуновых, заглянув под покровом ночи. Со мной это не прокатит, по крайней мере, не тогда, когда я дома, да и когда не дома тоже. Здание имеет герметичную конструкцию и в защитном режиме никого не пропустит. Если этот кто-то не окажется одаренным, — поправил я себя. Но это не сильно поможет недоброжелателям». Дом сам по себе крепкий и без активной алхимии. В идеале, конечно, доработать полноценную защиту от агрессивных воздействий, но чего нет, того нет. В отличие от бесов и обычных людей, хадаки опасны. Возможность открывать порталы и перемещаться куда угодно, если нет блокировки, обуславливала принципиально иной формат ведения войны. Два самых распространенных приема хадаков – это сбросить что-то сверху и закинуть что-то внутрь. Можно и себя, но этот вариант не рассматриваю, так как пространство для чужаков внутри дома надежно перекрыто. Для перемещения объектов внутрь – тоже. Остается один вариант – сбросить что-то сверху. Я много дней потратил на то, чтобы выстроить защиту против различных угроз. Блокировка работала на 70 метров вверх. Этого расстояния достаточно, чтобы засечь любой падающий объект, перехватить его и накинуть фиксацию. Если враг додумается взрывать бомбу выше этой дистанции, это плохо, конечно, но дом выдержит. Не весь, черепица, фасады, сад вокруг. Все это будет уничтожено, если противник не станет мелочиться. Но тут уже ничего не поделаешь. Главное, что те, кто внутри, выживут. Да и те, кто вдруг окажется на улице, скорее всего, тоже. Как-никак. Что я, что Катя – высшие бесы. Справимся с последствиями дальнего взрыва. Единственное, дети могут оказаться под угрозой. Но их, кроме Кира, пока нет. Поэтому я особо не беспокоюсь. Уж за одним парнишкой присмотрят и на улицу не выпустят. Пока Катя успокаивала гостей, я занялся исследованием бомбы. Девушка вернулась через минутку и без лишних слов полезла в свою броню. Ну да, нечего тут объяснять. Координаты прохода я снял, но это ничего не значит. Если напавшие совсем уж не дураки, они попытаются сбросить и запутать след, исходя из того, что я могу отправиться за ними. Или сразу попробуют поймать меня в ловушку. Этого тоже не стоит исключать. Если точек перехода будет много, здесь как раз и потребуется помощь Кати, чтобы она меня перебрасывала. Сам я на переход трачу слишком много энергии и через десяток раз останусь без запаса. «Первое наше совместное дело», — шепнула Катя, пока я готовился. «Почему это первое? Мы много чего с тобой делали вместе, но не воевали. Ну если не считать пары случаев, когда на нас нападали». «Прости, что тебя приходится тащить во все это». «Эдгард, успокойся. Ты плохо знаешь женщин Медведевых, если так говоришь. Готов?» «Да». Катя взяла меня за руку и перенесла. Конкретно сейчас я не особо опасался брать супругу. В отличие от меня, она могла прощупывать пространство вокруг точки выхода и выбирать удобное место. Ловушку в этом случае подготовить гораздо сложнее, догадка подтвердилась. В том месте, где мы оказались, никого не было, какой-то лес и никого в округе. Зато имелись следы других перемещений, причем вели они в разные места». Я давно подготовил артефакт, который быстро снимет данные, а Катя не раз тренировалась по этим данным прыгать. Делали это без особой цели, ради тренировки и реабилитации. А оно вон как пригодилось. Четыре раза. Столько потребовалось, чтобы добраться до конечной точки и попасть на военную базу. Это место выглядело гораздо презентабельнее, чем те, что попадались ранее. Люди в униформе, посты, здания, родовые флаги. Вот и добрались до серьезных противников. Уже не обычные бандиты, а кто-то из аристократии. «Возвращайся домой», – сказал я Кате, а сам запустил сканирование, проверяя, какие силы здесь сосредоточены и где порталы открываются. Раздался грохот. Катя коснулась меня, перенесла на другую крышу, откуда открылся вид на то, как ракетная установка отправила серию снарядов в открывшийся портал. «Катя, займись гостями! Я разберусь здесь!» Девушка исчезла, а я быстро осмотрелся на ходу, составляя план действий. Наивно было бы ожидать, что все ограничится одной заброшенной бомбой. Скорее всего, ее кинули, чтобы проверить уровень защиты. Как получили данные, так перешли к следующему шагу. Атака с точки зрения шестого не такая уж банальная. Он и защищенность дома изучает, и мою возможность пройти порталами до нужной точки, и в потенциале стравливает с каким-то родом. Герб я не узнал, значит он не самый известный в мире, но это ничего не меняет. Еще один противник. До того, как напал, ко мне переместилась Катя. Я посмотрел на нее осуждающе, а потом вспомнил, что через шлем ничего не видно. «Они нас обстреляли!» возмущенно сказала супруга. «Весь сад уничтожен! Черепицу закоптили!» «Тише, я разберусь!» «Просто хотела предупредить, что это не ошибка, и они действительно по нам стреляют». «Спасибо. А теперь иди домой и успокой гостей, пожалуйста». «Мужская забота иногда так утомительна. Может, я тоже хочу донести до них всю глубину их заблуждений». «Иди уже!» – вздохнул я. «Наш дом обстреливают. Мы на чужой военной базе. А ей все шуточки». Катя исчезла. А я, больше не испытывая опасений, что это ловушка и подстава, прыгнул в сторону системы залпового огня. Мне до нее метров сто». Я приземлился и побежал в нужную сторону. Меня заметили. Сложно не увидеть массивного черного рыцаря. Кто-то закричал. Врубили сирену. На ходу я связал броню и залповый комплекс. Задействовал силу притяжения. Моя масса поменьше будет, но тоже не маленькая. Комплекс повело в сторону, а я как футбольный мяч воспарил и устремился к нему. В полете, занося меч. В момент приземления опустил оружие и перерубил дуло, да и сам корпус. Эта система не самая большая, которую я видел, а меч у меня длинный. Блокировку тоже активировал. Она вместе с бронёй распространялась. Так и поймал ходока, который отвечал за открытие проходов. И того, кто по всей видимости забросил первую бомбу. Тоже ходок, но другого типа. Вообще здесь много народу было. Это же военная база. Несколько сотен человек, не меньше. И это только те, кто попал в радиус сканирования. Эти ребята подготовлены Они готовились к моему приходу, насколько смогли. По их действиям, отсутствию растерянности и вооружению, я понял, что их, как минимум, проинформировали о том, кто придет. Хадаки не попытались убежать. Наоборот, они бросились в бой. Я отмахнулся мечом, и они легко увернулись. Как же я не люблю высших бесов? То, что они лишились способности перемещаться, мужчин не смутило. Они разошли в стороны и попытались меня атаковать. «Ну как попытались?» «Атаковали!» били кулаками, пробовали схватить и оторвать части доспеха. В случае обычной брони это бы сработало. Порвать лист стали для высшего беса не такая уж непосильная задача, а для некоторых так и вовсе обыденное дело. Их предупредили о том, что придет рыцарь, но не сказали, что в рукопашную с ним бесполезно сражаться. Один из ходаков схватил меня за руку. Силы у него много, побольше, чем у меня, но не одними мышцами я силен. Активировал печать и ударил разрядом мужчину, того затрясло, и он обмяк, упал на землю. Второй успел среагировать, тоже хотел вцепиться в руку, но отскочил, увидев, что случилось с первым. Свободной рукой я опустил кулак на голову контуженному, еще и наступил ему на грудину, ломая ребра. Пусть регенерирует и время тратит, а я пока вторым займусь. За время короткой драки солдаты на месте не стояли, сбегались, подтаскивали оружие, занимали позиции. Я на это лишь усмехнулся, выставил руку и выстрелил металлическим шаром. В него была заложена печать, работающая по принципу магнита. Весь металл с округи притягивает к себе, тяжелую технику сдвинуть не сможет, а вот людей в бронежилетах и с автоматами в руках, да... Выстрелил я шаром удачно. Как раз в тот момент, когда гвардейцы сети выпустили. Поспешили, как по мне. Накрыли бы вместе с их господином, который быстро восстанавливался. А так металлическая сеть улетела вслед за шаром, как и ближайшие солдаты. Да и не ближайшим тоже досталось. «Зря вы напали на мой дом», – бросил я на английском второму ходаку. «Для вас это закончится, когда расскажете, где найти шестого». «У нас другие планы», – ответил мужчина тоже на английском удивление и уверение в недоразумении не последовало. Они и правда ответственны за обстрел. Как скажешь. Значит, шестой решил вас списать. Мужчина нахмурился и снова бросился в бой. Сделал он это одновременно с ходаком у моих ног. Тот, не иначе как растеряв здравый смысл от пропущенного удара, ударил ногой мне по броне в области паха. С таким же успехом можно пинать стену. Тот, что бросился, цели достиг. Обрушил на меня град ударов. Я же просто стоял и ждал. Ничего не делал позволил стать второму, и они вместе продолжили атаковать меня. У вас был шанс, сказал я, когда они, запыхавшись, синхронно отскочили в стороны. Любимые металлические нити сработали как надо, оплели два тела, притянули руки и повалили на землю. В этот момент по мне попали из чего-то крупнокалиберного и бронебойного. Попали. Эта пуля угодила в зону подавления, потеряла скорость и стукнулась о броню. С таким же успехом в меня палкой кинуть можно убедившись, что ходаки никуда не денутся, отправился в сторону собравшихся войск. Пора разнести эту базу к чертям. Когда Катя в первый раз переместилась домой, она услышала шум взрывов где-то высоко над крышей, а потом с неба обрушилась волна пламени на несколько секунд озаряя помещение. Свет погас, дом был запитан от городской сети, и если линию передач оборвало, то ожидаемо, что они остались без электричества. «В доме есть генератор!» – спокойным голосом сказала она. «Мне кажется, или настолько, что обстреляли?» – нервно уточнил Матвей. «Тебе не кажется!» – раздраженно ответила Нина и подошла к окну. Катя тоже приблизилась и глянула, что там. «Ничего, клубы пыли, огня и дыма». Девушка медленно вздохнула и выпустила воздух сквозь стиснутые зубы. Переместившись, она предупредила Эдгарда об обстреле, чувствуя, что не прочь и сама броситься в бой. Ее цветочки сожгли. Жаль, что муж отослал. «А что это было?» – спросил маленький Кирилл, когда Катя вернулась. Спрашивал он у мамы, но та растерялась, поэтому на помощь пришла девушка. «Это плохие люди, пытаются сделать большой бум. Затем?» С детской любознательностью спросил Кир. «Они не особо умные», – пожала плечами Катя. «Это да!» – серьезно кивнул мальчик. «Дядю Эдгарда лучше не злить!» Прозвучало это не только серьезно, но и комично. Имя Эдгарда он произносил как «Эдгард». «Может, ему помочь?» – поднялся с дивана Сергей. «Как-то это не дело отсиживаться здесь». «А ты возьми и посиди!» – бросила Ольга. «Если броню надеть!» – стушевался мужчина. «Нет!» Вмешалась Катя, чтобы разговор не зашел куда-то не туда. «Мы с Эдгардом больше года тренировались носить броню. Это не так просто, как может показаться. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не путаться под ногами». «Звучит несколько обидно, но разумно», — сказала Нина. «Надо Эдгарду свою гвардию формировать, чтобы на передовой всю жизнь не стоять». У Кати на этот счет было свое мнение, но она его придержала. Раздался легкий хлопок, и собравшихся отвлек появившийся Август. «Катя!» — заметил он девушку. — У вас все в порядке? — Да, как видишь, дом цел. Мы засекли обстрел. Эдгард уже снял координаты? — Да, и отправился туда. — Как всегда, нагло и беспечно, — покачал головой Август. — Можешь показать, откуда стреляли? — Могу. Тебе зачем? Отец просил. «Идем?» Август кивнул тем, кто присутствовал в комнате, и протянул руку Кате. Девушка выбрала точку немного вдали от военной базы и перенесла его. «Что задумал князь?» – спросила Катя. «По территории нашего государства произвели залповый обстрел. Эдгард в своем праве разбираться с этим самостоятельно, но и князь может вмешаться. В общем, отец хочет использовать ситуацию». Последние слова Август сказал не так официально, как первые. «Все, сестренка, марш домой, а то еще нас заметит. Тогда Эдгард мне голову оторвет. Да и тетя, и отец. Ох, иди уже!» Катя фыркнула и переместилась. «Что удалось узнать?» – спросил Анастас. «Это семья наемников, английские аристократы, но живут не на островах, боевые ребята», – отчитался начальник военной разведки. «Но маленькие. Что прикажете, государь?» Анастас прикрыл глаза, сосредотачиваясь и просчитывая ситуацию. «А что Соколов?» «Успешно разносит базу. В одиночку. Нам бы десяток таких комплектов брони, да спецотряд подготовить!» В словах военного прозвучали мечтательные нотки. «Это позже обсудим», – отмахнулся князь. Вариантов, как поступить, у него было несколько. Первый, самый простой – не вмешиваться. Раз уж Эдгард сам справляется, то можно и не мешать парню. Второй – вмешаться. Право у него было. Во-первых, это атака иностранного рода на территории его государства. То, что атаковали родовые земли, могло сделать этот факт не таким значительным. Но в данном случае его важность определялась трактовкой. Можно как спустить на тормозах, так и ответить максимально жестко. Во-вторых, что было важнее – атаковать его союзника, еще и того, с кем княжеская семья породнилась. Были и другие причины. Мирные годы – это хорошо, но они способствуют размягчению. Не будет лишним напомнить миру, что российский князь готов к конфликтам. Небольшой удар по мелкому аристократическому роду – это так себе напоминание, но все же несколько очков на политической арене добавит. «Слушай мой приказ, принял решение князь Соколову, помогите, отправьте туда гвардию и пусть разнесут базу, наберите пленных для допроса, а потом сравняйте там все с землей». «Будет исполнено!» – казарнул мужчина и отправился исполнять приказ.